Глава 17. Синдром самозванца Частная практика совершенно не интересовала профессора Антипова. Как говорится, совсем от слова ничуть. Давно прошли те несовершенные времена, когда он связывал благосостояние и статус с количеством и качеством клиентуры. Смешно сравнивать доходы частно практикующего врача, пуская степененного с доходами профессора кафедры, руководящего клиническими исследованиями. И не только клиническими исследованиями. С некоторых пор Кирилл освоил новый вид бизнеса, начал способствовать превращению с кандидатов в доктора. Брал гораздо больше, чем взял с него самого когда-то фартушный. Но, во-первых, времена меняются. Деньги обесцениваются, а ценность докторской степени, напротив, возрастает. Во-вторых, с каждым годом прикрывается все больше и больше лазеек, в-третьих, стопроцентная гарантия защиты. Выговоренный срок тоже чего-то стоит. Фартушный в свое время продинамил Кирилла, оттянув срок защиты на год позже обещанного. У профессора Антипова таких срывов быть не могло. потому что он умел дружить со всеми нужными людьми и заранее подстилал соломку из приятных хрустящих зеленых бумажек в опасных местах. В научном мире давали и брали только в долларах. А еще Кирилл предлагал своим подопечным такую удобную опцию, как послезащитное сопровождение. «Докторская степень — это же не только знак статуса, это еще и ответственность». Доктор наук должен вести научную работу, итоги которой публикуются в научных журналах. Но не у всех докторов наук есть возможность заниматься наукой. И не у всех под рукой есть рабы, которые могут взять на себя написание научных трудов. Ничего страшного, профессор Антипов обеспечит хоть статью, хоть монографию, причем высшего качества. Но иногда было невозможно отказаться проконсультировать какого-нибудь нужного человека или его родственника. Как, например, откажешь заместителю префекта, который устроил тебе разрешение на перепланировку квартиры, еще не раз пригодится в будущем? И владельцу фитнес-центра, который предоставил тебе и твоей жене льготные абонементы с 80% процентной скидкой, тоже неловко отказывать. И директор автосалона, в котором обслуживается твоя ласточка, нужно уважить. Он твою машину лечит, а ты — его тещу. Не на трех китах и черепахе стоит наш мир, а на древнем принципе «ты мне, я тебе». У директрисы заболел отец, — доложила супруга, вернувшись с родительского собрания. Сердце прихватывает, температура долго держится, врачи разные говорят. Я предложила свои услуги, но она хочет тебя. Профессор же умнее доцента. Какой бы замечательной ни была бы жена, случая подпустить шпильку мужу она не упустит. Впрочем, Ирине недолго оставалось ходить в доцентах. Ее докторская уже была принята к защите. А папуля обещал выбить под нее еще одну профессорскую ставку. Это означало, что вопрос с ребенком, отложенный до защиты... Снова отодвигался на неопределенное будущее, потому что сразу же после назначения на должность в декрет уходить неловко. Это они уже проходили. Иногда Кириллу казалось, что Ирина вообще не расположена рожать во второй раз, но боится сказать об этом прямо и потому кормит его обещаниями. А время идет. Да, некоторые после пятидесяти рожают, но чем позже, тем больше проблем как у матери, так и у ребенка. Кириллу очень хотелось наследника, продолжателя династии Антиповых. Желание пустить своих детей по другой медицинской стезе давно улетучилось. Да и вообще это было не осознанное намерение, а минутная слабость. Как только жизнь наладилась, хотелось верить, что окончательно, навсегда. Так снова медицина стала лучшим из возможных поприщ. Не обязательно, чтобы был мальчик. девочки ничем не хуже, ведь важен не пол, а кровь. Опять же, перед глазами Кирилла всегда стоял пример родителей. С какой стороны ни посмотри, мать была умнее и успешнее отца. Ведь ведущий доцент одной из основных вузовских кафедр имеет более высокий статус, чем главный врач больницы. Связи у матери были пошире отцовских, и зарабатывала она не меньше, а временами даже больше отца. Но при этом работа у матери была спокойнее и заканчивалась к четырем часам, а отцу вечно трепали нервы то снизу, то сверху. И раньше восьми он домой не приходил. Отсюда и пошла традиция поздних ужинов. Чего у отца было больше, так это амбиции. Будь у матери хотя бы половина, то поднялась бы она гораздо выше. Так что дочь запросто может превзойти переплюнуть всех славных предков мужского пола, если умом пойдет в покойную бабушку амбициями в дедушку, а настойчивостью в отца. И имя ей можно дать такое, чтобы не нарушать семейную традицию. Марта. Это та же Марфа, только на европейский лад. Хорошее имя, происходящее от древнеарамейского слова «владычица» и созвучное мужскому имени «мартын». Главное, чтобы фамилию не меняла в браке, и первенца своего тоже записала бы Антиповым. Впрочем, до этого было еще очень далеко, а сначала надо о детях подумать, а потом уже о внуках. Кирилл для себя решил так. Принуждать супругу к рождению ребенка нельзя ни в коем случае. Материнство должно быть желанным, иначе из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Разводиться с Ириной он не хотел. Привык, нравилась, да и вообще жить с ней было комфортно. Падчерица тоже не осложняла жизнь тихой, серьезной девочке без истерических закидонов, свойственных переходному возрасту. Но продолжить династию Антиповых хотелось непременно. Неразрешимая на первый взгляд проблема решалась просто. Если законная жена не может или не хочет обеспечить тебя наследником, то это может сделать другая женщина. А законная жена встанет перед фактом. Поскольку ты устранилась, мне пришлось решать эту проблему без твоего участия. Люблю, уважаю ценю, но своего ребенка тоже хочется. Ирка поймет. Она вообще понятливая, и ей с ним так же хорошо, как и ему с ней. Да и вообще, многие мужчины живут на две семьи, при условии, что доходы позволяют им подобную роскошь. «Если все честно, открыто, без утайки, то никто из женщин не будет чувствовать себя уязвленной. Одна будет признательна тебе за то, что ты не хочешь с ней расставаться, а другая будет радоваться тому, как ты ее любишь, и тому, что у тебя с ней общий ребенок. В научному это называется полиаморией, множественной любовью». «Когда и где?» — коротко спросил Кирилл, отрываясь от просмотра «Бриллиантовой руки». Старые советские комедии он считал лучшим релаксирующим средством. «Чем раньше, тем лучше», — хмыкнула супруга. «То есть завтра. Только учти, что ехать придется в Подольский район за 30 километров от МКАД. У них там коттедж». «Вот уж радости», — с тоской подумал Кирилл. «Но деваться было некуда. С директором школы, в которой учится твоя падчерица, нужно дружить». Коттедж оказался огромным трехэтажным строением, при взгляде на который Кириллу вспомнился вранцовский дворец в Петербурге. «Неплохо живут педагоги», — одобрил он, поднимаясь по широкой пятиступенчатой лестнице. Только плачется постоянно, что денег нет. Пациент, которого звали Василием Мефодьевичем, оказался из начитанных, набравшихся сбору по сосенке да по верхушкам медицинской премудрости. Справочник практического врача соседствовал на прикроватной тумбочке с книгой «Чеснок-спаситель какого-то П. И неунывайка и пособием по очистке чакр. «Интересуюсь», — с вызовом сказал пациент, перехватив взгляд Кирилла. «А что прикажете делать, если доктора в наше время ничего не соображают? Не про вас, конечно, будет сказано, вот и приходится!» На знакомство с многочисленными выписками у Кирилла ушло полчаса, несмотря на то, что читал он их бегло, выхватывая глазами самое важное. Сразу же после выхода в отставку Василий Мефодьевич начал обстоятельно заботиться о своем здоровье. А чем еще мог заняться оставшийся неудел полковник-артиллерист? Внуки взрослые, работать при наличии дочери-директрисы и зятя-телевизионщика смысла нет. Никаким хобби за всю жизнь так и не обзавелся, а творческие способности начисто отсутствуют. При таком раскладе остается одно — лечиться. Два или три раза в году Василий Мифодьевич проходил курсы стационарного лечения в самых разных медицинских учреждениях — городских и ведомственных. Причем нигде не бывал дважды, потому что качество лечения его не устраивало. Всякий раз сложился с надеждой и выписывался в негодовании, потому что идиоты-врачи не могли дать Василию Мефодиевичу того, что он хотел от них получить. Второй молодости в сочетании со здоровым организмом. Шарлатаны-нетрадиционщики тоже не оправдывали возлагаемых на них надежд, несмотря на то, что обещали очень многое. Короче говоря, Василий Мифодьевич был типичным примером хронического пациента. Так врачи называют тех, кто лечится ради лечения, то есть мается дурью. Но в последнее время его действительно прижало. Давило в груди, стойко держалась повышенная температура, тянуло поясницу и вообще было как-то не по себе. Сам Василий Мифодьевич связывал ухудшение самочувствия с недавним пребыванием в урологическом отделении госпиталя ветеранов. где его обследовали по поводу подозрения на опухоль мочевого пузыря. «Две с половиной недели меня мурыжили», — пожаловался он Кириллу, «как будто нельзя было сразу же разобраться. Ясное дело, им нужно как можно больше денег со страховых компаний содрать. Вот они и стараются. Вот скажите сами, Кирилл Мартынович, как умный человек, ну чего там разбираться с мочевым пузырем? Это же не головной мозг, в конце концов». Засунул цистоскоп, осмотрел все изнутри, кусочек на биопсию отрезал и на завтра ответ получил. Так и нет же, им непременно нужно все усложнить. Даже МРТ мне делали, представляете? Цистоскопом называется медицинский инструмент, предназначенный для осмотра мочевого пузыря изнутри. Вводится через мочеиспускательный канал. МРТ – магнитно-резонансная томография. Ведь магнитное поле такое же опасное, как и радиация, только вред его пока еще не изучен досконально. Ничего удивительного в длительном пребывании в госпитале не было. Судя по выписке, Василий Мифодьевич грузил врачей урологического отделения разнообразнейшими жалобами, по поводу которых ему назначались консультации терапевта, невропатолога, эндокринолога, окулиста и сосудистого хирурга. А каждый консультант назначал какие-то дополнительные обследования. При таком раскладе две с половиной недели — недолгий срок. — И будто бы прокляли они меня вслед, — продолжал свою скорбную песнь пациент. — На третий день после выписки поднялась температура и слабость появилась. — Вы, Кирилл Мартынович, взглазы, верите? — Нет. — Напрасно. Наука еще многого не знает. Сто лет назад над Циолковским смеялись, когда он о космических полетах говорил. — С хроническими пациентами нужно держать себя очень уверенно, скорее даже не уверенно, а деспотично. Я сказал, и точка. Иначе они утянут тебя в болото своего вязкого мышления. — У вас, Василий Мефодьевич, нет ничего страшного, — обрадовал пациента Кирилл. Ишемическая болезнь с возрастом прогрессирует, но у вас этот процесс происходит довольно мягко. Опять же, надо понимать, что в 72 года вы не можете чувствовать себя так, как в 50. К сожалению, со временем все меняется к худшему, и от этого никуда не деться. Что же касается повышенной температуры, то она обусловлена обострением вашего хронического пиелонефрита. Десятидневный курс вендомицина устранит эту проблему. «Еще хорошо бы добавить к лечению помил, По одной таблетке утром и вечером. Быстрого результата ждать не следует, но на второй неделе приема вы начнете чувствовать себя лучше». Василий Мифодьевич активно набивался на постоянные отношения, но Кирилл отказал. «И рад бы вас наблюдать, да не могу. Делами загружен по самой гланды, да и живете вы далеко». но на телефонные консультации пришлось согласиться ради поддержания хороших отношений с директором школы. «Ничего страшного», — сказал себе Кирилл. «С месяцок понадоедает, а потом найдет себе новую жертву. Хронические пациенты долго на одном враче не зацикливаются. Они мгновенно проникаются расположением, но также быстро и остывают». «Какой же ты идиот!» Удивлялась дрожайшая супруга, яростно сверкая глазами. «Как ты мог проглядеть инфекционный эндокардит и принять вызванный им гламиролонефрит за пиелонефрит?» Эндокардитом называется воспалительное поражение эндокарда – внутренней соединительно-тканной оболочки сердца. Гламиролонефрит, упрощенно говоря, представляет собой воспалительное поражение фильтрационного аппарата почек, а пиелонефрит Воспалительное поражение резервуаров, в которых собирается моча перед выведением ее из почек. В целом, глонеролонефриты протекают тяжелее пиелонефритов, и последствия у них тоже более тяжелые. — И почему ты не посоветовал ему госпитализироваться, а кормил завтраками по телефону? Мне же теперь Ленку в другую школу переводить, а тебе хорошо известно, сколько я в эту вложила. — Ну откуда я мог знать? — Оправдывался Кирилл. «Я же не потала ганатом, у меня не было возможности внутрь к нему залезть. Жалобы были типичными для ишемической болезни и пела нефрита, а состояние не внушало опасений». «Не внушало, но тем не менее он помер дома на фоне назначенного тобой лечения», — не унималась супруга. «Ты хотя бы съездил взглянуть на него». «Делать мне больше нечего», — спылил Кирилл. «Мало того, что ты навязала мне эту консультацию, так теперь еще и мозг сверлишь». Мне лично эта школа с ее директрисой до фонаря». «Может, и я тебе до фонаря?» Полезла на рожон супруга и получила то, на что напрашивалась. «По большому счету, да», — ответил Кирилл, не отдавая себе полного отчета в том, что он говорит, потому что ярость туманила рассудок. «Жена называется. Мне ребенка родить никак не соберешься. Вечно у тебя какие-то отговорки. Только своей дочери думаешь. Вот ехала бы сама к этому мудаку». Вместо того, чтобы меня грузить всякой хуйней. Я тебе одолжение сделал, а теперь твоя очередь. Заткнись, пожалуйста. После Кирилл несколько раз попробовал поговорить с супругой конструктивно. «Давай забудем. Ну, мало ли чего, не ляпнешь в сердцах». Но Ира, что называется, замкнула. «Ты нас не любишь. Мы тебе не нужны. Я тебе не верю. Давай разведемся, так будет лучше для всех». Талдычила она, и никакие увещевания не могли ее разубедить. А в какой-то момент Кириллу просто надоело разубеждать. И он решил сделать паузу в надежде на то, что со временем все образуется. При всей своей упертости Ира не спешила с оформлением развода, что обнадеживала. «Попыхти и угомониться», — успокаивал себя Кирилл. Хотела бы развестись всерьез, давно бы подала заявление. Замечательная, шикарно отремонтированная и прекрасно обставленная квартира превратилась в подобие коммунальной. Кирилл поселился в малой гостиной, служившей ему кабинетом, оставив спальню Ире. Лена жила в своей комнате. Комната, предназначенная для гостей, пустовала, совмещенная с кухней большая гостиная, считалась общей территорией. Однако Ира с Леной избегали появляться там одновременно с Кириллом. На кафедре Кирилл с Ирой продолжали общаться, словно ни в чем не бывало. Судя по тому, что отношение Светланы Геннадьевны к Кириллу нисколько не изменилось, можно было предположить, что Ира не рассказывала подруге или кому-то еще о своих семейных осложнениях. Гром грянул спустя полтора месяца после ссоры, когда Кириллу начало казаться, что со дня на день его жизнь войдет в нормальную колею. Ира понемногу начала оттаивать, иногда словно бы машинально накрывала к ужину стол на троих. Пару раз позволила отвести себя утром на работу, правда, всю дорогу молчала, а в день рождения покойной свекрови предложила Кириллу посмотреть вместе новый фильм, явно желает отвлечь его от грустных мыслей. Кирилл выбирал удобный момент для того, чтобы сделать Ире повторное предложение. Помириться хотелось красиво и впечатляюще. Он купил симпатичное колечко с брюликом, сочинил шуточное стихотворение, начинавшееся со слов «Повторение мать учения», обеспечил тылы, услышав, как Лена по телефону просит у подруги взаймы три тысячи, молча дал ей пятитысячную купюру. Лена сразу же перестала кукситься, поблагодарила и начала желать доброго утра и спокойной ночи. Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то путь к сердцу женщины через кошелек. Спустя пару дней Кирилл спросил, как идут дела в новой школе, и услышал в ответ, что все пучком. Дела, кажется, и впрямь шли нормально, потому что ребенок возвращался из школы в позитивном настроении. Умением быстро налаживать отношения с окружающими Лена явно пошла в мать, у которой уже на первой неделе первого курса, когда свежеиспещенные студенты только присматривались друг к другу, Появилось несколько подруг и один крайне серьезно настроенный кавалер, вылетевший в армию после первого же семестра. Туда и и дорога. В качестве мягкого упрека можно было сказать при примирении «все, что не делается, делается к лучшему». Может, ребенку и надо было школу сменить, но ну, о том, что было потрачено на стимуляцию педагогов, жалеть нечего. Не такие уж это деньги, чтобы по ним убиваться». В тот день, когда жизнь раскололась на до и после, Кирилл проснулся в отличном настроении, которое полностью соответствовало тому, что происходило за окном. Слякотный апрель наконец-то повернулся лицом к весне, солнце уже не просто светило, но и грело. Особую прелесть дню придавало то, что он был выходным и абсолютно бездельным. «Не надо никуда торопиться, не надо ничего писать и вычитывать, тоже ничего не надо». Про себя Кирилл называл такие дни днями безмятежного счастья. Не сам придумал, а прощел давным-давно, еще в школе, в какой-то книге и запомнил. Утро выходного дня — идеальный момент для налаживания отношений. В квартире было тихо, домочадцы могли и до полудня проспать. Поэтому Кирилл прошел на кухню на цыпочках, обойдя по стеночке скрипевший участок пола около входной двери. Замесив простейшее тесто для блинчиков на кефире, Кирилл медленно и с удовольствием выпил две чашки кофе, а затем приоткрыл окно на откидняк и занялся жаркой, предвкушая, как обрадуются и рослены, увидев на столе блинчиковую гору. Зачем слова? Блинчики сами скажут все, что нужно. Кирилл загадал, что если первый блин получится хорошим, шансы «за» и «против» разделялись поровну, то примирение состоится, все пройдет гладко, без сучка и без задоринки. Блинчик получился не хорошим, а прям-таки идеальным. Кирилл тут же, не отходя от плиты, слопал его, на счастье. Закончив с готовкой, Кирилл выставил блинчики в центр стола, заварил чай и занялся сервировкой, от которой его отвлек писк телефона, извещавший о полученном сообщении. «Кто-то в гости зовет», — подумал Кирилл, но сообщение оказалось отдожилиной. — Возмущена и сочувствую, — писала верная помощница. — Этим уродам нужно как следует дать по ушам. — О чем речь? — спросил Кирилл, решив, что сообщение случайно было отправлено не по адресу. В ответном сообщении пришла ссылка, нажав на которую Кирилл попал на сайт газеты «Московский сплетник», где сразу же увидел себя. Фотография была протокольной, взятой с кафедральной веб-страницы. Под ней с жирными буквами был написан заголовок статьи «Доктор Смерть». «Нихрена себе!» — вслух удивился Кирилл и затем повторял сказанное после каждого прочитанного абзаца. Взгляд скользил по тексту, а мозг лихорадочно искал ответ на вопрос, кому понадобилось наносить столь сокрушительный удар по его репутации. Кирилл всегда старался не наживать врагов, и это ему, в общем-то, удавалось. Он никому не перебегал дорогу, не вырывал ни у кого кусок изо рта и никого не подставлял. Разумеется, иногда случались небольшие трения с коллегами, но не такие, чтобы доводить дело до подобных крайностей. И подсиживать его тоже было некому. На кафедре созревал только один доктор наук, Ирина, но ей заведующий твердо обещал профессорскую должность сразу же после защиты. Да Жилина постаралась. Смешно. Во-первых, ей не резон топить своего благодетеля, во-вторых, она пока еще не может рассчитывать на его место, а в-третьих, у них никогда не было никаких раздоров. Кто же тогда?» Великие детективы и преподаватели юридических вузов в таких случаях рекомендуют отбрасывать все неубедительные версии до тех пор, пока не останется одна наименее неубедительная, то есть наиболее убедительная. Метод исключения приводил к женщине, для которой Кирилл только что готовил блинчики, с которой собирался сегодня помириться. На Ирину указывал и характер опубликованного материала. Журналист. К.А. Пустин, явный псевдоним, исследовал промахи Кирилла, начиная со студента Логвинова, умершего по собственной глупости. А кто в Москве мог знать об этом, только супруга, чтоб ей со стыда сгореть. Ладно, допустим, что про Логвинова рассказал кто-то из земляков, бывший студент или сотрудники кафедры госпитальной хирургии. Но кто, кроме Ирины, мог навести этого Капустина на случай в Калининграде? Какой, однако, дешевый пассаж. Иногда наш доктор смерти сам оказывался на волосок от смерти. Чехов и Булгаков за такое убили бы. Этот поганец даже у Гасанова-младшего интервью взял. Г очень сожалеет о своем необдуманном поступке, но если попробовать поставить себя на его место... «Это что, завуалированный призыв бить врачей кастетами по голове?» «Хорош, гусь, и супруга тоже хороша». «Оттаивать она начала, как бы не так!» «Это совсем не оттаивание было, это было удовольствие от подложенной мужу свиньи». «Да какой свиньи! Целого свинорылого мамонта!» «Ладно, предположим, что проклятый Капустин вышел на Логвинова и Гасанова по трудовой книжке. Как сумел? Да очень просто. Про фурсетки за дело кадров за деньги любую информацию предоставят. Но кто мог навести его на случай с неким В.М., умершим от осложнений эндокардита? Как он мог выйти на старую школу падчерица своего героя?» «Привык не только копать глубоко, но и сеть закидывать широко». «Нет, на школу он вышел по наводке, и эту наводку мог дать ему только один человек — Ирина». Перечитав статью во второй раз, Кирилл окончательно убедился в том, что информацию о нем слила журналисту жена. «Если в каждой бочке меда есть ложка дегтя, то в каждой бочке дегтя должна быть ложка меда». Кирилл порадовался тому, что статья попала ему на глаза до примирения. Вот уж посмеялась бы над ним коварная предательница. Колечко купил, стишок сочинил, блинчиков напек. С блинчиков Кирилл и начал, выбросил их в окно вместе с тарелкой. Затем он прошел в спальню к Ирине, которая уже проснулась и пялилась в телефон. Между ними состоялось окончательное объяснение. Кирилл после гордился тем, что он ни разу не сорвался на крик, а говорил тихо, спокойно. Разумеется. Подлая гадина все отрицала, но Кирилл не собирался устраивать разборок. Ему нужно было сообщить о принятом решении дать понять, что оно окончательно бесповоротное. «Один рестарт в отношениях у нас был, а вот другого точно не будет». Сказав все, Кирилл вернулся на кухню, выпил кофе машинально, съел холодными две сосиски, даже не поняв, что забыл их разогреть, и начал собирать вещи. Спустя несколько минут ему стала помогать Лена. Кирилл так и не понял, что это было. Желание помочь или стремление поскорее его выпроводить. Уточнять не стал. Зачем? В данном случае мотивы были не важны. Важен результат. Один из трех чемоданов собрала падчерица, теперь уже практически бывшая. На букинге первым подвернулся Измайловский гостиничный комплекс. Кирилл забронировал номер бизнес-класса с удобным на вид письменным столом, вызвал такси и отбыл по-английски, не прощаясь. Едва машина отъехала от дома, как позвонила Дожилина. Голос ее звучал обеспокоенно и участливо. «Я просто в шоке, Кирилл Мартынович. Просто в шоке. Ну, просто в шоке!» — повторяла она. «Ума не приложу. Кому это понадобилось? Нет, я просто в шоке!» «Давай встретимся через пару часиков», — предложил Кирилл, впервые в жизни обратившись к дожиленной на «ты». посидим «Посидим где-нибудь, водочки выпьем, о жизни поговорим. Можно и у меня посидеть. Я сейчас как раз в гостиницу еду. Если тебя это не смущает, конечно». Дожилина иронично хмыкнула и ответила, что можно и в гостинице, там разговаривать удобнее, лишних ушей вокруг нет. — Я уже не боюсь огласки, — грустно сказал Кирилл. — Чего мне бояться? Меня уже облили помоями. — Это как Мопассан писал. Теперь у меня есть сифилис, и я больше не боюсь им заразиться. Водитель настороженно покосился на него. «Я ничем не болен», — объяснил Кирилл, не желая волновать понапрасну человека, от которого сейчас зависела его жизнь. «Меня клеветала жена, а пасан это так, для примера». «Я три раза женился», — поведал водитель, — «и все три неудачно». К приходу гостей Кирилл подготовился основательно. Купил два литра хорошей водки, на деликатные напитки сегодня не тянуло, кучу разных нарезок и трехлитровую банку маринованных патиссонов. которыми очень удобно было закусывать. Гостья тоже приехала не с пустыми руками, принесла снаряд 0,7-го калибра и увесистый шмат розового домашнего сала, подаренного каким-то благодарным пациентам с южно-русскими корнями. Пришлось снова прогуляться до магазина, теперь уже вдвоем, потому что сало настоятельно требовало горчицы и чеснока. Сначала Кирилл излил горечь, скопившуюся у него на сердце. Потом Дожилина рассказал о том, как неудачно сложился ее последний роман со старшей медсестрой эндокринологического отделения. Затем беседа приняла философскую направленность «Зачем люди предают друг друга?». Короче говоря, нарезались в синие сопли. Дожилиной пришлось заночевать у Кирилла, потому что ее шатало, как во время семибальной качки. Администратор содрал с Кирилла девятьсот пятьдесят рублей за подселение в номер второго человека. — Ты им сказал, что меня не интересуют мужчины? — поинтересовалась Дожилина, когда он вернулся в номер. — Иначе они будут считать меня проституткой, а я такого позора не переживу. — Все можно пережить, кроме предательства. — — ответил Кирилл, валясь на другой конец широкой двуспальной кровати. Спали они целомудреннее некуда, мало того, что на разных концах, да вдобавок еще и одетыми. Утром сходили на завтрак, во время которого аккуратно похмелились из прихваченной с собой бутылки, а когда вернулись в номер, Дожилина, в знак установившегося между ними доверия, показала Кириллу свою татуировку — трех розовых бабочек на пояснице. «Ничего такого». Просто показала как другу, умеющему ценить красоту. Бабочки Кириллу понравились. Вырисованы, словно живые, кажется, что вот-вот взлетят. Пока Кирилл проводил время в обществе дожиленной, его коварная супруга плакалась в жилетку своей подруги Светлане Геннадьевне. Могла бы и кому-то другому поплакаться, благо подруг у нее хватало, но выбрала именно ее, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев и утешение получить. И репутацию мужа окончательно втоптать в грязь. «Он меня никогда не любил. Он с молоду был закоренелым эгоистом. А еще он круглый дурак. Надо же, вызверился на меня из-за того, что о нем правду написали. А я тут при чем?» «Ира действительно была ни при чем». Кирилл понял это в понедельник, когда после очень напряженного разговора с заведующим кафедрой ему на мобильный позвонил мужчина, представившийся зятем покойного Василия Мифодьевича. Сначала он рассказал о том, как ему его жене не умершего по вашей вине замечательного человека. А затем с бьющим через край ехидством спросил, не читал ли Кирилл субботний выпуск «Московского сплетника». Пазл сложился моментально. Кирилл вспомнил, что зять Василия Мифодьевича был каким-то телевизионным деятелем, а это шатие братья тесно связано с журналистами. Вот, оказывается, откуда ветер дул. Зря он только блинчики в окно выбросил и в гостиницу съехал. Надо срочно все исправить. Исправить не удалось. На все попытки примирения Ирина отвечала, причем на повышенных тонах, что это раньше она была слепой дурой, а теперь прозрела, и не желает иметь ничего общего с подонком и убийцей. То ли действительно обиделась, то ли решила красиво соскочить с катящегося под откос поезда. Хрен поймешь. Но процедуру развода запустила, причем через адвоката лощеного хлыща с двойной аристократической фамилией, которую Кириллу никак не удавалось запомнить. Вот зачем, скажите на милость, понадобилось разводиться с помощью адвоката? Разве нельзя было полюбовно все поделить и разбежаться? Типичная истерика в стиле «я не желаю общаться с тобой, разговаривай с моим адвокатом». На кафедре повторилась давняя история. «Лично я ничего не имею против вас», — нудил папуля. но ну, в первую очередь, я должен думать о репутации кафедры и всего университета в целом». Все сотрудники, кроме Дожилиной и секретарши Полины Михайловны, демонстративно игнорировали Кирилла. Возможно, Полина Михайловна вела бы себя точно так же, ибо больше подхалимщицы на кафедре не было, но ей волей-неволей приходилось общаться с ним по рабочим вопросам. Можно было упереться рогом и заявить, что до окончания срока трудового договора он никуда не уйдет. но это было бы неправильно с тактической точки зрения, да и со стратегической тоже. Кирилл упросил шефа дать ему две недели срока и тоже нанял адвоката, который рекламировал себя как специалиста по улаживанию деликатных вопросов. Вначале адвокат твердо обещал добиться публикации опровержения, но на четвертый день после получения аванса заявил, что ничего сделать невозможно. Потому что у редакции есть подтверждение каждого напечатанного факта. Можно подумать, что Кирилл этого не знал. Он сам сразу же сказал специалисту по улаживанию деликатных вопросов, что упомянутые в статье факты соответствуют действительности. Но ведь существует такое понятие, как неприкосновенность частной жизни. А еще можно договориться с редакцией полюбовно, то есть за деньги. Газета уже сняла пенки с публикации скандальной статьи, так почему бы не заработать еще немного на ее опровержение? На репутации издания опровержение вряд ли скажется. Никто, кроме заинтересованных лиц этих нескольких строк на последней странице не заметит, а вот профессору Антипову поможет удержаться на занимаемой должности. Написали хотя бы, что редакция приносит извинения профессору К.М. Антипову. Кириллу хватило бы и этого, но нет. Не написали, не извинились, ни в чем не пошли навстречу. Только тридцатник адвокату заплатил, не пойми за что. Явно с ректорского благословения статью взялись обсуждать на ученом совете. Казалось бы, какое дело ученым мужам до Пасквиля, опубликованного в пожелтевшей от бесстыдства прессе. Да мало ли что могут написать эти акробаты пера и шакалы ротационных машин. Однако же пришлось оправдываться, словно на суде, но оправдания и объяснений никто не слушал. Кирилл попробовал было напирать на то, что его заслуги многократно превосходят все, что пытаются поставить ему в вину, но коллеги завели песню о чистоте белого халата и о чистоте репутации университета. А заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии Вальдовас позволил себе ляпнуть, что по одной паршивой овце судят обо всем стаде. Примечательно, что его никто не отдернул. — А Виктор Самуилович прав, — сказал с места Кирилл. — Вы, стадо, стадо паршивых овец, с которыми я не желаю иметь ничего общего. Спасибо за все и желаю вам сдохнуть. Хотелось еще показать рукой неприличный жест, но это было бы некрасиво. Культурные люди выражают мысли посредством слов, а не при помощи рук. Все эти гадостные перипетии снова привели Кирилла к психологу. Московские спецы драли в пятеро больше своих костромских коллег, но толку от них было 0,0 десятых. Кирилл хотел набраться оптимизма, почерпнуть духовных сил, которые помогли бы ему пережить очередной крутой жизненный вираж. Но вместо того, чтобы дать ему желаемое, мозгоправ долго и нудно рассуждал о синдроме самозванца, при котором человек считает все свои достижения случайными, независящими от его способностей и усилий. Кирилл трижды пытался втолковать ему, что он придерживается прямо противоположного мнения и чувствует себя не самозванцем, а неудачником, на которого регулярно обрушиваются удары судьбы, совершенно незаслуженные, надо сказать, удары. Но мозгоправ собирал глаза в кучку и пытался убедить Кирилла в том, что со стороны виднее. На четвертом сеансе Кирилл заявил мозгоправу, что это он является самозванцем, и ушел. не заплатив положенных восьми тысяч. На эти деньги он впервые в жизни снял проститутку и, надо сказать, получил от нее все то, что не смог дать ему мозгоправ. В перерыве между сближениями девушка рассказала Кириллу о своей жизни, в сравнении с которой его собственная жизнь представлялась прогулкой по ромашковому полю в солнечный день. А на прощание сказала, что такой сильный мужчина непременно добьется всего, что он хочет. Комплиментничала, конечно, на душа, все равно радовалась доброму слову. Очень хотелось верить в себя и свою счастливую звезду, но уже как-то не верилась, даже после столь качественного утешения.